Кодекс равенства Кондратия Лейка. Первое. Он настаивает на всеобщем обязательном и бесплатном образовании слепых детей. По его подсчётам, на осуществление этого права потребуется 400 училищ и 6 млн рублей ежегодно на их содержание. Второе. Право на материальное обеспечение слепых детей со стороны родителей до совершеннолетия, установленное в законодательном порядке, а в случае их бедности за счёт общества и государства третье. Право слепых крестьян на защиту их жизненных интересов не в волостных, а в коронных мировых судах. Четвёртое право на бесплатный проезд по железной дороге для поступления в учебное заведение, на лечение, одним словом, по делам первостепенной важности. Пятое. Право на бесплатную пересылку брайлевских писем и книг. Шестое. Право при наличии образования занимать должности, исполнение которых возможно без зрения, например, телефонистов, массажистов и прочее. Седьмое. Право на применение в отношении слепых одиночного заключения только в особо исключительных случаях. Восьмое. Право на назначение бесплатного защитника в суде. Девятое. Право на проживание в монастырях, на обращение в иноков и монахов. На мой взгляд, очень неплохая, даже очень хорошая программа, но лишь для укрепления в человеке сознания его полной физической неполноценности, для воспитания привычек иждивенчества по принципу: "Дайте мне всё, чего я хочу, и, пожалуйста, бесплатно". И вспоминается мне разговор со слепоглухой женщиной Наташей Крылатовой-Корнеевой. "Я бы предпочла пенсии и другим льготам", сказала она мне. Возможность достаточно зарабатывать своим трудом, чтобы самой оплачивать свои нужды и потребности. Другие времена, другие нравы. Впрочем, у предложений Лейка было множество противников, было немало и сторонников. Почтовый тариф на пересылку брайлевской корреспонденции был снижен. Закон о всеобщем обязательном образовании слепых детей был принят позднее, уже в советское время, чтобы собрать все льготы с слепым вместе, Понадобилось издавать специальный справочник. Распад СССР привёл к забвению ряда льгот, но думаю, это временно, ибо свет из прошлого светит в будущее. Кондратий Фёдорович Лейка, тифлопедагог и инспектор Харьковского училища слепых Мариинского попечительства, глубоко понимал психологию и жизненные проблемы своих воспитанников. Внимательно изучал их способности и возможности. Ему казалось, что эти проблемы можно решить в обществе только путём законодательства. Свой анализ правового положения слепых он с печалью и укором завершает следующим образом: слепота, как и раньше, считается неизлечимым недугом, лишающим человека трудоспособности навсегда, делает его в общежитии человеком самого низкого сорта. Причём такого рода частные мнения обрели форму мнения общественного дожившую вплоть до нашего просвещённого времени. Он написал эти две фразы как один из итогов деятельности всех попечительств по шестому году от начала 20 века. Я цитирую его уже в начале века 21, почти сто лет спустя. И что же? Что и почему заинтересовало меня, что обеспокоило, что затронуло и не порадовало в этих высказываниях почти столетней давности. Много ли изменилось в общественно-правовом положении слепых за эти быстро долгие годы? Безусловно, очень многое. По сравнению с его временем мы живём теперь в трижды новой, другой стране. Но со старыми веками, укоренившимися в сознании и даже в подсознании устоями обычаями, предрассудками в обществе. Может быть, поэтому в нашей России будут принимать законы, в том числе безусловно нужные и возможно справедливые, но работать в миру своей необходимости они ещё долго не смогут. И причина тому не только их слабая увязка с жизнью, но большей частью мы сами. Наши пока ещё только складывающиеся после ряда тяжких потрясений общества, которые всё ещё придерживается в основном ментальности прожитого и пережитого XX века. Главное, нищинство перестало быть для слепых единственным способом добывания необходимых средств существования. Ещё шла Великая Отечественная война, а государство в борьбе с нищинством развернуло сначала в Москве и Ленинграде, а потом в других городах вместо артелей и строительства учебно-производственных комбинатов с мастерскими, общежитиями, столовыми и клубами Позднее при комбинатах были построены и жилые дома, куда из общежитий в отдельные квартиры в первую очередь расселялись семейные рабочие. Одновременно Всероссийское общество слепых подыскивает помещения для учебно-производственных мастерских и небольших общежитий в расчете на приходящих, внедряет новые профили производства. Окрепнув, УПМ уже сами строят дома для своих рабочих. Все мы вместе со зрячими дружно голосовали за новую демократическую конституцию, наделившую нас слепых всеми гражданскими, социальными и политическими правами, международными правами человека и гражданина. И теперь уже в законодательном порядке путём свободного и тайного волеизъявления на всенародном референдуме. И это много больше того, что предлагал, над чем настаивал и о чём мечтал Лейка. Правда, Конституция никаких дополнительных исключительных прав слепым не предоставила, утверждая равенство всех перед законом, но вместе с тем, всем нам, слепым и зрячим, она обеспечила в законодательном порядке защиту наших прав в судах всех инстанций, вплоть до международного суда в Страсбурге. Жаль только, что привычку защищать свои права в суде нам предстоит вырабатывать годами и поколениями. Прочим обнадеживает, что некоторые слепые, например, Алевтина Лапшина и другие, помогали чем могли защитникам Белого дома в тревожные августовские дни 1991 года. Разумеется, в законодательном порядке слепые получили право на всеобщее школьное обучение и высшее образование. Это и многое другое безусловно нашу жизнь переменило но при этом не радует меня и беспокоит то, что общественное мнение мало в чём поменялось к лучшему за убывшие 100 лет. Беда в том, что древняя традиция недоверия к способностям и возможностям слепых уж очень глубоко угнездилась в психике большинства людей, но особенно среди чиновников.